БЕЛЫЕ ФИАЛКИ Дверь в курилку открылась, и наш энергичный секретарь сбежал над дерн у девятой лунки. В эту минуту резко хлопнула дверь, и старейшина, дремавший в кресле над сборником «Вудхаус о гольфе», открыл глаза, моргая от яркого света, и заметил секретаря, который что-то искал, словно охотничья собака. «Вы что -то — Вы что-то ищете? — заботливо спросил он. — Да, книгу, — резко ответил секретарь. — Хотел бы я, чтобы народ был поаккуратнее. Вы не видели роман «Человек без глаза»? Я его оставил на каком-то кресле, когда пошел завтракать. — Вам повезло, — сурово сказал мудрец. — Не доверяю этим выдумкам. Насколько полезнее вот такой сборник. Настоящая литература. Секретарь подошел поближе. И старейшина с интересом принюхался. — Чтобы это могло... — А, я сна, они у вас в петлице. Белые фиалки. — Да, белые фиалки, — девушка подарила, — застенчиво сказал секретарь. — Красиво, а? Он смотрел вниз на цветы, не замечая тем самым, что в глазах старейшины появился мрачный блеск. Если бы он заметил, он бы принял меры, ибо этот блеск предвещал воспоминания. «Белые фиалки», — мечтательно повторил старейшина. «Занятное совпадение. Букетик фиалок и модный роман. Это напоминает мне...» Поздно спохватившись, секретарь дернулся, но собеседник не неназойливо посадил его в соседнее кресло. «Историю об Уильяме Бейтсе, Джейн Паккард и Родни Спелвине». Секретарю полегчало. «Вот и хорошо», — сказал он. Вы мне ее вчера рассказывали. Я помню каждое слово. Это Джейн хотела выйти за поэта, но вовремя одумалась и вышла за Бейтса, который играл в гольф. Ну, просто каждое слово. Бейтс не понимал стихов, но страшно любил Джейн. Удивительно, как все запомнилось. Так что не труди... — Сейчас, — сказал старейшему крепче держа секретаря за рукав, — я собираюсь рассказать вам другую историю об Уильяме Бейтсе, Джейн Пакард и Родне Спелвене. — Поскольку, — сказал старейшина, — вы не забыли моего рассказа, я не буду его повторять. Замечу, однако, что временный приступ романтики, едва не связавший Джейн с человеком, который не только пишет стихи, но и не играет в гольф, прошел без следа. Когда, порвався с Пелвином, она соединила судьбу с Бейтсом, все пошло превосходно. Через два часа после свадьбы молодожены играли в гольф, и с легкостью победили, что, несомненно, было добрым знаком. Цвет и сливки селения проводили их потом на станцию, и они отправились по стране, посещая избранные матчи. Перед отходом поезда я отвел Уильяма в сторонку. И его, и Джейн, я знал с детства, а потому всей душой стремился к успеху их союза. «Уильям, — сказал я, — можно тебя на два слова?» «На одно!» — ответил он. «Ты заметил, — развернул я мысль, — что Джейн склонна к романтике? Вроде не скажешь, но нет, склонна. Поэтому, как многие жены, она будет придавать значение разным мелочам. От мужа ей нужны не только любовь, не только верность, а поскорее нельзя, но и внимание к пустякам». Скажем, она просто взбесится, если забыть дату вашей свадьбы. Но это ничего, я запомнил. Предосторожности не помешают. Из года в год Джейн будет спрашивать: ты не забыл, какой сегодня день, а ты, на ответив вторник, займешься ветчиной, нанося нежному сердцу тяжелую рану. А вот и нет, сказал Уильям. Я кое-что придумал, но вы знаете, как она любит фиалки? Фиалки, особенно белые. Этот гад дарил ей по букету в день. Надо учиться у противников. Я договорился, что их будут присылать на каждую годовщину. Заплатил за пять лет вперед. Забуду, а фиалки-то здесь. Сбоев быть не может. Ну как? Замечательно. Одобрил я. Поезд тут же тронулся, и я с легким сердцем покинул станцию».